Иван Терентьевич, начальник отдела, ну, поругивал за поведение, а за работу хвалил. Быстро, говорит, подсчеты делаешь прямо вроде счетной машины. Сказав это, Потанин поднял свои желтовато-серые руки к глазам, долго разглядывал их и потом безвольно, со вздохом, опустил на колени. В какой-то момент На лице Потанина промелькнуло подобие мимолетной улыбки. Из коротких фраз стала понятна и причина. Оказывается, Потанину вдруг вспомнилась Катя б ы т а л о в а оператор из бухгалтерии. Она, пожалуй, больше всех беспокоилась за него. Все уговаривала, увещевала. Многие в тресте, видя, ч е м помятую физиономию Потанина, понимающие с иронией улыбались. Она же напускалась на него. Опять с Баху с о м о з н а л с я «И что ты, Потанин, за человек? Ну, просто удивительно. Честное слово, за тебя всерьез надо браться?» Потанин отмахивался от нее, как от осенней мухи, но как-то раз, когда она опять отпустила в его адрес шпильку, Осклабился кривою хмылкой, дохнул водочным перегаром и предложил, что очень хочется поруководить м н о й да? Приходи вечером к нам в отдел, никого не будет. Вот там все и обсудим. Потанин и сейчас поежился, вспомнив, как гневно вспыхнули глаза Кати и как она сквозь слезы воскликнула, «Какая же ты, Потанин, оказывается, скотина!» И все-таки Потанин вспомнил сейчас Катю Баталову как далекий-далекий сон. Вспоминал со щемящим чувством утраты. Она явственно, рельефно вставала перед ним, тоненькая, в подпоясанном халатике, со светлыми волосами, перевязанными синей ленточкой, А за окнами сверкала вечерними огнями Москва. Сквозь ажурную листву бульваров проглядывала шумная улица. По комнате метались зеленые, оранжевые, розовые блики. Потанин подошел к окну и долго жадно всматривался в посеребренные прожекторами дома, сверкающий поток машин, в неоновые буквы вывесок и реклам магазинов, Вздрагиваясь, следил за толпами людей на тротуарах. И вдруг, облокотившись на подоконник, истерично, с какими-то надрывными, стонущими всхлипываниями, заплакал. Дежурный отвел его от окна, усадил в кресло, подал стакан выпить воды. Потанин не мог успокоиться. Положив голову на руки, он плакал навзрыд. Сквозь эти рыдания неожиданно выдавив л из себя мы называли улицу Горького «Развязь Бродвей». И опять обрывки слов. Им не нравилось все. И наш город, и его улицы, И костюмы без иностранных этикеток. Не нравились и наши машины. Не нравилось то, что надо ходить на работу. Не нравились рестораны, потому что рано закрывались. И вот теперь, когда все, что окружало п о т а н н а уходило от него, уходило навсегда, он понял, что оно было близким и д о р о г и м и дом. котором жил совсем не халупа, а нормальный современный дом. И соседи по дому, и сотрудники, с которыми раньше он даже забывал здороваться, хорошие, приветливые люди. в с ю вдруг осветилось как бы другим светом, предстало в каком-то другом измерении. Он смучительно р е ж у щ е й сердце ясностью понял, т о все это было настоящей жизнью, прекрасной, светлой, что он мог, мог жить, как...